Сказал, видимо, главный из них, он был повыше и помощнее смотрелся, а в углу рта, когда он его раскрывал, поблескивал золотой зуб. «А это еще шо за новости? Слой Мишаня!» Обратился он к напарнику слева. «Они наше место заняли!» Мишаня ничего на это отвечать не стала, просто разразился заливистым ржанием. «Пацаны!» – как можно более миролюбиво отвечал ему я.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 Андрюха этот начал бой нисколько не мудрствуя. Одним прыжком покрыл расстояние между нами и зарядил мне со всей дури в район носа. Не попал, конечно. Я ушёл с линии атаки влево и вниз и отпрыгнул на полметра, не прекращая двигаться рваными рывками. Ещё удар слева. А ведь почти попал. Удар ногой в район яиц. А вот тут ты был неправ, пацанчик». Не дотянулся и вдобавок потерял равновесие, чем я сразу и воспользовался. Дёрнул его ногу вверх, он грохнулся на спину, но мигом извернулся, как кошка, и вскочил на ноги. соперник-то серьёзный, подумал я, продолжая пританцовывать. С таким хлопот не оберёшься. А противник мой тем временем уже понял, что связался с кем-то не тем, и ничего хорошего из этого не получится.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 «А где ты это кино сумел посмотреть?» – спросила Лена, подозрительно прищурившись. «У нас его, по-моему, не показывали никогда». «Где-где», – быстро соврал я, – «места знаю». «Кинотеатр Иллюзион такой есть в Москве, в Котельнической высотке». Там и посмотрел. «Хорошо, – уговорил будем думать про всё это завтра. А пока будем плевать с высокой колокольни», – рассмеялась Лена. «У нас сегодня ещё лекция какая-то ожидается».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 «Сегодня же новый сериал должны начать показывать!» Вдруг перепрыгнула Лена на другую тему. «Жалко, что у нас телевизор накрылся!» «А что за сериал-то, уточнил я?» «Так капитан Немо по Жюлеверну!» Снисходительно ответила она. «Дворжецкий в главной роли, мой любимый артист!» «Так, по часам в я, а что там у нас с телевизором?» «Не помнишь, что ли?» Вступил в разговор Коля.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 И мы все вместе поплелись ко входу. Клуб был в одном здании со столовкой, только с другой стороны зайти надо было. Дверь в него была крепкая и обыделанная жестью. «Заходите», – сказала Лена, распахивая дверь. «Надо шторы отдёрнуть, тогда светло будет». Телевизор стоял тут на сцене, но не посередине, конечно, а с краешку. И был это горизонт 206.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 Автор Ельяшкевич, называется «Отыскание неисправности и ремонт телевизоров». А тут у нас дома как раз телевизор и сдох Вот я с помощью этой книжки и какой-то матери взял и починил его. Потом еще у родственников пару раз пришлось заняться этим делом. Так и патно натаскался «Между прочим, нам на ужин пора», – сказала хозяйственная Таня. «Пойдемте, а то съедят наши порции». «Ключ надо завхозу отдать», – напомнил я.